Глава 16 В назначенный день Женю откровенно трясло. На ее счастье Юлька примчалась едва рассвело и сразу залила в подругу стаканчик валерьянки. К восьми часам явилась команда из магазина. Комната невесты превратилась в штаб. Двери открывали только на условный стук и не пускали внутрь никого вообще. Общение с внешним миром осуществлялось через Юльку. Шустрая подружка умудрялась отбиться даже от Аглаи Николаевны, выловить аниматора с аппаратурой и устроить все так, как хотелось невесте. Евгения в одном нижнем белье сидела у зеркала, пока присланный магазином парикмахер добавлял яркости ее разноцветным прядкам и думала, как же она докатилась до жизни такой. Перехватив ее смурной взгляд в зеркале, Юлька набулькала еще 20 капель валерьянки в стакан с водой. И, поразмыслив, дополнила их каплями пустырника. Пей и не думай о плохом. У тебя будет свадьба, которую хочешь ты сама. Кому не понравится, могут идти лесом. Женя благодарно улыбнулась, выпила коктейль и расправила плечи. Все уже сделано, приготовлено, установлено и закуплено. Кому не нравится, пусть скажет «нет» перед регистратором. В назначенный час прибыл Потапов. Жених был серьезен строг. Смокинг, белый галстук-бабочка, запонки с черным сапфиром. И, похоже на него, только светловолосый тип, лет на пять моложе за плечом. «Мой шафер Максим Иванцов», — представил он молодого человека. Аглая Николаевна чуть заторможенно кивнула и обратила внимание на букет невесты, который жених держал в руках. Фиалки. Прекрасные, огромные фиалки — «Белые, голубые, розовые?» «Как вы узнали, что Женечка любит фиалки?» Изумилась будущая теща. «Спросил?» Сухо ответил жених. Вновь прибывших проводили в сад, где уже стояла красивая свадебная арка, увитая цветами и лентами. За ней расположился пепитер регистратора, а перед ней лежал коврик, обозначая место для новобрачных. К арке тянулась ковровая дорожка, по которой предстояло пройти невесте. Ее обрамляли вазоны живыми цветами. Ряды легких пластиковых стульев белого цвета украшали ленты. В стороне высился шатер, в который торопливо заносили подносы и корзины. Все было готово. Гости чинно ожидали сигнала, а невеста немного задерживалась. Потапов нахмурился. Неужели Евгения решила все же сорвать свадьбу простейшим способом? Не явиться на нее? Но это же бесполезно. На самом деле их... Зарегистрировали еще утром Сейчас только получат подписи И выдадут свидетельство о браке Даже если Жене не появится Аннулировать брак можно будет Только через развод Однако через пару минут Сквозь толпу пробежала девушка В аквамариновом платье Дала отмашку И к облегчению всех Из колонок грянул марш Мендельсона Самсонов-старший встал у начала дорожки Чтобы принять дочь И чинно подвести к жениху Потапов сразу заявил Что выкупы, конкурсы, плакаты И прочее на его свадьбе Недопустимо Только хороший тон и высокий стиль Поэтому в дом он даже не заходил Но все же вяло удивился Почему Павел Александрович Не вывел Евгению из дома Почему он тоже ее ждет Все стало понятно через минуту Чемный марш сменился Яркими битами кэша А в дверях особняка Показалась невеста Сначала Потапов заметил традиционную фото. Она укрывала девушку до талии. Потом он разглядел пышную, волнующуюся юбку. И тут же в глаза бросились стройные ножки в полосатых гольфах и кроссовках. Аглая Николаевна застыла, прикрыв рот. Гости дружно ахнули. А невеста в сопровождении подруги подошла к отцу и протянула ему руку. «Павел Александрович, кремень мужик Молча взял дочь за руку, положил ее ладошку на свой локоть и, гордо выпрямившись, двинулся по дорожке к жениху. Свидетель толкнул Алексея в плечо. Ого, какая куколка! И храбрая! Если ее собственная мамаша не разорвет, я сжую свой галстук. Чокнутая! Выдохнул Потапов и снова застыл, поедая взглядом Евгению. Надо сказать в ее наряде Что-то такое было Притягательное Как и в ней самой Когда девушка подошла ближе Стало понятно Что вместо драгоценностей На ее руках блестят фенечки А волосы вместо диадемы Украшают наушники Бодрая музычка прервалась Когда Самсонова подошли к Потапову Павел Александрович С сомнением взглянул на Алексея Мол, стоит ли тебе дочку отдавать И мужчина не выдержал Шагнул вперед перехватил руку Евгении, вручил букет, а после вместе с невестой развернулся к регистратору. Начинайте! Регистратор кивнул и, понимая, что затягивать нельзя, сразу начал с самого главного. Алексей Иванович, Евгения Павловна, является ли ваше желание вступить в брак осознанным и добровольным? Прошу ответить вас, жених. Да, решительно ответил Потапов, поглаживая пойманную ладошку будущей жены. Прошу ответить вас, невеста. Да! Ответ прозвучал неуверенно. Потапов повернулся к невесте и, сверля взглядом тонкую ткань фаты, прошептал: Никуда не денешься, чокнутая.